Глава 9,5. Сколько секунд в вечности? спросил Асхиль. Ты правда хочешь знать ответ? Мне нужно знать ответ, как я без него смогу все рассчитать? Он сел рядом с лежащей в траве Дейрдре. Вокруг нее росли и раскрывались синие цветы. Асхиль не знал их названий, и на самом деле ему не было до них никакого дела. Рядом с ней цвело все. Даже он сам. Она чертила в воздухе пальцем, что-то шептала, периодически хихикала. «Меньше секунды», — в конце концов сказала она. «Стремится к нулю, но никогда его не достигает, но где-то 35 нулей после запятой. Пара квантов времени. Может, три?» «Нам нужно больше». «Сколько?» «Сколько возможно. На нас надеются». «Никто уже не надеется». Ее голос дрогнул. Не наши предки, но наши потомки. Дей, мы не должны забывать. Я могу попробовать. Сколько тебе нужно? Секунда. Хотя бы секунда. Дейрдра посмотрела на него, вздохнула. Асхель лег рядом с ней, глядя вверх на конструкцию грандиозной стены, которую проектировали и строили они, еще миллиарды и миллиарды других существ. Он видел лишь малую часть сотканную из звёздного света, пустот, языка Дейрдры и уравнений, в которые они должны были заточить чудовище. «Как мы запустим перевремени? – спросила она. «У меня есть одна идея, но не уверен, что тебе она понравится». «Я думаю, это не так важно, если мы сможем жить вечно».